Глава третья. Первый сон на новом месте. Новое жилище Журавлёвых располагалось на втором этаже. В квартире были две небольшие спальни и просторная кухня, в которой кроме плиты, холодильника, обеденного стола и нескольких стульев стоял ещё и низенький диванчик. На нём и спала Вера Максимовна, предоставив комнаты Лере и Максиму. Лера тут же выбрала спальню поближе к кухне. Там стояли кровать, высокий узкий шкаф для одежды и тумбочка. На стене висел миниатюрный плоский телевизор. «А зеркало где?» — поинтересовалась Лера, оглядываясь по сторонам. «В ванной комнате», — ответила мама. «Одно на всех. Но сильно краситься тебе тут не придётся». «Да я особо и не крашусь. Так, блеск для губ». Из-за жары вся косметика на лице просто тает и течёт. «Понятно», — кивнула Лера. «Без неё даже проще. К тому же горничным особо молеваться и не нужно», — закончила Вера Максимовна. Эта Светку не останавливает ни жара, ни начальство, вечно размалёванная, как клоун. Светка? Это кто? Хорошая девчонка. Вы с ней ещё познакомитесь. Из кухни через дверь, либо прямо через окно, можно было выйти на длинный балкон, опоясывающий весь второй этаж здания. Выглянув из окна своей комнаты, Лера увидела множество дверей, ведущих в такие же, как у них, квартирки. Возле некоторых стояли небольшие складные стульчики, кое-где даже столики. Похоже, соседи любили коротать вечера, сидя на общем балконе. В ванную комнату почему-то можно было попасть только из кухни. Не квартира, а лабиринт какой-то. Но, в общем, Лере понравилось. Тем более, что она сюда приехала не на всю жизнь, а лишь на лето. «Не всё так плохо», — похвалила Максим, выглядывая из своей комнаты и протягивая матери пакет, набитый старыми майками и шортами. «Это ещё что?» «На хозяйственные тряпки», — пояснил парень. «Захватил из дома». — Потому что выкидывать жалко. Он стащил через голову мокрую от пота футболку и отправился в ванную. Вскоре оттуда донёсся шум льющейся воды. А Лера принялась неторопливо разбирать вещи, раскладывая одежду на полках в стенном шкафу. В этот момент через открытое Насте шакно в комнату с балкона запрыгнул какой-то вихрастый мальчишка лет восьми. — А ты ещё кто такое? — возмущённо спросил он. Лера так и застыла у шкафа с блузкой в руках. «Это ты кто?» — воскликнула она. «А если бы я тут голая стояла?» «Ну, не голая же! Чего вопишь?» «Я тебя сейчас в окно вышвырну, если не объяснишь, кто ты такой и откуда здесь взялся!» — пообещала Лера. «Антоша меня зовут!» — насупился мальчишка. «Твоя мама меня знает. Я иногда за печеньем прихожу». «Через окно?» «Так балкон какая-то бестолочь заперла!» Лера тут же вспомнила, что это она, осматривая кухню, машинально заперла балконную дверь, изнутри на задвижку а наша мама в курсе что ты к ней за печеньем приходишь или ты сам его со стола берешь с улыбкой спросила она о тебе какое дело буркнул антоша и потешно почесал кончик носа наехали тут теперь точно печенье не достанется сами все слопают лера вытаращила глаза пораженная такой наглостью антоша уже собирался выдать еще какую нибудь гадость Но тут дверь в комнату распахнулась, едва не врезав мальчишке по затылку. Вошла Вера Максимовна, а следом за ней какая-то незнакомая девушка, ровесница Леры. «Вот он где!» — сплеснула руками девушка, увидев Антошу. «Мам! Он у Журавлёвых!» Антоша рванулся к окну, но не тут-то было. Девушка проворно прыгнула за ним и успела схватить за шиворот. Оба едва не вывалились из окна на балкон. «Отпусти!» — крикнул мальчик. — А не то хуже будет! Не представляешь, как я силён! И помещаешься в мусорное ведро! Вот туда я тебя и запихну, если не прекратишь брыкаться! Антоша принялся громко вопить и отбиваться руками и ногами. Девушка дала ему пару смачных подзатыльников и снова позвала маму. После чего за окном возникла дородная женщина средних лет. Она тоже была в униформе горничной, как и Вера Максимовна, но только ярко накрашена и в склокоченном рыжем парике. Женщина просунулась в окно, схватила Антошу под мышки и одним мощным рывком выдернула его из комнаты, сопровождая это такой отборной бранью, что у Леры челюсть отвисла. Она даже присела на край кровати. «Я тебя обедать посадила, а ты опять удрал?» «Я уже наелся», — заявил Антоша. «Мне лучше знать, когда ты наелся, а когда нет. Опять поди, печенье пришел воровать!» «Вранье!» — взвился Антоша. «Это Светка ворует, а на меня потом сваливает!» «Ага, сейчас!» — вспыхнула девушка. «Я вообще-то фигуру берегу!» «Как-то плохо получается!» — бросил ей мальчишка. Девушка задохнулась от негодования, а мать Антоши разразилась новой тирадой. Верончик, ты уж прости нас, пожалуйста!» Закончив, обратилась она к Вере Максимовне. «Уж я ему всыплю сейчас!» «И, кстати!» — женщина приветливо улыбнулась, остолбеневшей Лере. «С приездом!» А затем скрылась вместе с брыкающимся Антошей под мышкой. «Вот, знакомьтесь», — объявила мама, откашлившись. «Это Светка». Она вытолкнула раскрасневшуюся девушку вперёд. «А это Валерия, моя дочь, но предпочитает, чтобы все звали её Леркой». «Вообще-то, моего мнения никто и не спрашивает», — с улыбкой сказала Лера. «Просто все так и зовут. С твоей подачи, кстати, мамуля». «Привет», — протянула руку Светка. «Я тоже работаю в этом пансионате, так что часто будем видеться. Да мы ещё и живём чуть ли не в соседней квартире». «Будет с кем поговорить», — улыбнулась в ответ Лера. «А вам лишь бы языками чесать», — хмыкнула мама, а затем сурово взглянула на Леру. «Мы тоже скоро садимся обедать, а потом за работу, так что заканчивай тут обустраиваться». Она ушла на кухню, а Лера с интересом посмотрела на Светку. Девушка была примерно одного с ней роста и схожей комплекции. К тому же тоже ходила в униформе горничной. Её длинные чёрные волосы были заплетены в множество тонких косичек и стянуты в пучок на затылке. В ушах покачивались большие серебристые кольца. Светка была такой загорелой, что её можно было принять за мулатку, а косички и кольца в ушах это впечатление только усиливали. Лера. Повторила девушка, словно пробуя имя на вкус. У моей бабушки так козу зовут. Рада за неё. Надо тебя с ней познакомить. С бабушкой или с Козой? «С обеими. Если я встану между двумя лерками, то смогу желание загадать, а их у меня много». «Так вы местные», — рассмеявшись, спросила Лера и похлопала рукой по краю кровати. Светка с готовностью уселась рядом. «Конечно. Видишь, какой загар?» Она вытянула перед собой смуглые руки. «Не то что у тебя. Аборигены сразу поймут, что ты только что приехала». «Я быстро наверстаю», — пообещала Лера. «Загар ко мне хорошо липнет». «А это, значит, были твоя мама и младший брат?» «Ага. Маму зовут Лариса Сергеевна Щербакова. Она тоже в этом санатории работает. А брат? Маленькое несносное чудовище. Ну, ты уже сама поняла». «Он правда ворует у нас печенье?» «Ну да». «Но нужно признать, печенье твоя мама печет действительно стоящее». Светка вытащила из кармана передника пару печенюшек и аппетитно ими захрустела. «Иногда я тоже мимоходом прихватываю, но Вера Максимовна не возражает». «А можно нескромный вопрос? Почему твоя мама носит парик и так ярко красится?» «Вот скажи же, что вовсе некрасиво!» — воскликнула Светка, которая и сама была довольно сильно накрашена. «Но её не переубедить. На работе она еще скромно выглядит. Но если вдруг соберётся куда-нибудь сходить вечером, то так преображается, что даже мы её с трудом узнаём. Она считает, что её собственная шевелюра никуда не годится, поэтому у неё штук пять париков самых разных цветов и видов» меняет их под цвет платья, так что мне иногда кажется, что моя мамаша — шпион. Лера не сдержалась и снова хихикнула. Светка к ней присоединилась, и вскоре обе так и катались от смеха. «Я этого не понимаю, но моего мнения никто не спрашивает», закончив хохотать, подытожила Светка. «А вообще, мамка у меня мировая, и будет хорошей тещей, ведь, по ее словам, ей уже сейчас, жаль моего будущего мужа». Лера снова захохотала. «У каждого есть свои закидоны», — немного успокоившись, произнесла она. «У нашей мамы свои чудачества, с которыми лучше смириться и не задавать лишних вопросов». «Так как вам здесь живётся? Как работается?» Светка закатила глаза и сунула в рот последнее печенье. «Я стреляюсь, если честно», — без обиняков заявила она. «Да ещё ваша мама такая строгая начальница». «Начальница?» — изумилась Лера. «Это что-то новенькое». Я думала, она обычный работник, старшая над всеми горничными пансионата. Хорошо, что я работаю всего полдня, а после обеда свободна. Иначе она загоняла бы меня до седьмого пота, как лошадь на ипподроме. «Мам!» — тут же завопила Лера. «Просто на всякий случай уточняю, мы же не полный день тут работаем!» «Не представляешь, как бы я этого хотела!» — крикнула с кухни Вера Максимовна. «Но начальство против!» «Полный день вас использовать не даёт, так что, считаю, вам повезло!» «Слава богу!» — тихо выдохнула Лера и снова взглянула на Светку. «Ну, а как вы здесь? Развлекаетесь?» «Я тебе всё покажу, ты, главное, держись меня!» Многозначительно пообещала Светка. В это время в комнату вошёл Максим. Мокрый, с торчащими во все стороны волосами, в одном полотенце, обернутом вокруг бёдер. При виде его... Светка поперхнулась печеньем и лишилась дара речи. Лера закатила глаза. Она уже не первый раз наблюдала у девушек подобную реакцию на своего симпатичного брата. Привет, равнодушно бросил Максим Светке. Лер, мне кажется, парочка моих футболок случайно попала к тебе. Если только на самом дне. Лера кивнула на свой наполовину разобранный рюкзак, лежащий около платяного шкафа. Я их еще не видела. Максим присел на корточки и запустил в рюкзак обе руки. «Вот они!» — воскликнул он. Вытащил из рюкзака чистые футболки, откинул с лба мокрые волосы и прошлёпал босыми ногами обратно в ванную комнату. «Мама дорогая!» — прокашлявшись, прошипела Светка и очумело уставилась на Леру. «Сдохнуть можно! Это и есть Максим?» «Это мой брат», — на всякий случай уточнила Лера. «Твоя мама говорила, что он красавчик, но я не думала, что до такой степени. И как вы с ним живёте? Я бы его просто съела!» «Родными братьями я не питаюсь», — осторожно заметила Лера. Светка, вытянув шею, мечтательно смотрела вслед Максу. Хорошо, что тот уже скрылся за дверью ванной. «Не пойми меня неправильно», — сказала она. «Ты тоже ничего. Причесать, накрасить — и у тебя есть потенциал». — Но твой брат — это просто отвал башки. Даром, что вы с ним близнецы. — Спасибо за прямолинейность. — А у тебя в Санкт-Оренбурге парень есть? — спросила Светка. — Нет. — Я и думаю, как бы он отпустил тебя надолго в Новый Ингершам. Но — Ну, это к лучшему. Симпатичных парней тут много, — сообщила Светка, горестно вздохнув. — Может, познакомишься с кем-нибудь. Правда, большинство местных — конченые придурки, так что ты с ними поаккуратнее. И от меня ни на шаг. Я расскажу тебе, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше». «Ты что, всех парней тут знаешь?» — удивилась Лера. «Почти», — кивнула Светка. «Город у нас небольшой, многие жители друг друга знают». «О!» — только и смогла произнести Лера. «Ну что расселись, кумушки?» Снова заглянула в комнату Вера Максимовна. «Живо обедать. А потом, Лерка, надевай униформу и дуйте в главный корпус. Светка тебе всё покажет. Из 425 номера сегодня постояльцы выезжают. Вот там порядок и наведёте». «Мам, я ещё с дороги даже в душ не сходила», — возразила Лера. «И хорошо», — заверила её мама. «После работы ополоснёшься. К чему мыться, если сейчас снова пыли наглотаешься?» «Верно, верно», — согласно закивала Светка. «Идёмте обедать». Вера Максимовна сделала целую миску салата и приготовила вкуснейшую домашнюю лапшу на курином бульоне. Светка уселась за стол вместе с Журавлёвыми и тут же принялась строить глазки Максиму. Однако тот упорно не замечал её знаков внимания или делал вид, что не замечает. Лера точно не поняла. Иногда внутренний мир Максима был для неё загадкой. Она не знала, о чём думает брат, если он сам этого не хотел. По победы флера нехотя надела свежевыстиранную и отглаженную униформу стянула длинные волосы в аккуратный хвостик вера максимовна принялась объяснять максиму к кому на пляже ему подойти насчет работы, а девушки отправились в главный корпус санатория. Светка показала лере огромную кухню на первом этаже где готовили завтраки обеды и ужины для отдыхающих. еду подавали в большой обеденный зал либо на террасу, где стояло множество столиков. Эта же терраса по вечерам выполняла функцию ресторана, куда приходило много людей, в том числе не проживающих, в Лазурной звезде. Затем новая подруга провела Леру через просторный спортзал и зал тренажеров показала библиотеку. Лера читать любила и сразу оформила абонемент у приветливой девушки-библиотекаря по имени Мадина. То и дело, навстречу им попадались другие горничные, и Светка знакомила их с новенькой. Лера всем кивала и улыбалась, но не запомнила ни одного имени. «Ничего, разберётся позже. Впереди ещё полно времени». Затем пришла очередь номеров. И тут Лера поняла, что лето будет не таким уж безоблачным. После выезда постояльцев в освободившихся комнатах следовало менять постельное бельё и туалетные принадлежности, повсюду вытирать пыль, пылесосить ковровые покрытия и мыть полы. На один только 425 номер у них со Светкой ушло почти два часа, и под конец Лера была готова рухнуть на только что застеленную кровать и отключиться часиков на пять. Светка же лишь посмеивалась. «Это у тебя с непривычки, то ли ещё будет», — говорила она. «На самом деле это очень хорошая работа, одна из моих халтурок. Я вполне сносно зарабатываю, и мамаша ворчит на меня гораздо меньше, чем зимой, когда я сижу дома». «А у тебя есть какая-то другая работа?» «Случается иногда. Как-нибудь я тебе расскажу», — хитро усмехнулась Светка. «Все мои подработки неофициальные, но иногда приносят очень приличный доход». «А вы постоянно живёте на территории санатория?» — спросила Лера, вытирая солбопот. «Почти. Как-то у нас есть небольшой домик недалеко от парка аттракционов, но летом мы сдаём его отдыхающим». К тому же жить при пансионате гораздо удобнее. Не нужно каждое утро добираться через весь город на работу. И потом здесь кормят. Кухня при столовой работает почти целый день. «Поесть ты любишь. Это я уже поняла», — кивнула Лера, и Светка заливисто рассмеялась. «Учишься где-то?» «Надо бы. Но пока мне что-то неохота. Да и некогда. Я уже и продавцом поработала, и оператором на заправке. А теперь вот горничная. А в будущем? Да кто его знает?» — развела руками Светка. — Может, выйду замуж за богача, так и вообще учиться не придётся. Когда они вытолкали в коридор тележку с чистящими средствами и заперли дверь вымытого номера, с Лерой градом катился пот, несмотря на работающие в корпусе кондиционеры. — Полцарства за душ, <свят> — простонала она, обмахиваясь передником. — Так, вроде всё на сегодня. Иди отдыхай, — сказала ей Светка. — Я зайду за тобой часика через три, сходим на пляж, — «Покажу тебе самые лучшие места, где народу поменьше. Там только местные купаются, а туристы про те заповедные дали даже не знают». «Давай», — обрадовалась Лера. «Надеюсь, мама для меня ничего больше не придумает». Ей повезло. Вера Максимовна в квартире уже не оказалась, как и Максима. Лера спокойно приняла душ и вытянулась на своей кровати, закинув руки за голову. В открытое окно светило солнце, Приятный ветерок шевелил лёгкие кружевные занавески. В парке санатория пели невидимые птицы, у большого бассейна резвилась детвора. Отголоски их криков долетали даже до общежития персонала. Не так уж здесь было плохо, как она представляла поначалу, даже несмотря на трудную работу. Расслабившись, Лера сама не заметила, как задремала. Ей приснился кошмарный сон. Она находилась на каком-то жутком старинном корабле, причём далеко не сразу поняла, что это корабль. Сначала Лера долго бродила в кромешной тьме, слыша лишь отдалённый шум волн, скрип деревянных перекрытий, а ещё чей-то тихий призрачный шёпот. Слов она не разобрала, поскольку одновременно звучало сразу несколько голосов. Лера медленно ступала в темноте, и кто-то невидимый двигался рядом с ней. Она ощущала присутствие чего-то тёмного, зловещего, сквозь невнятный шёпот слышала чьё-то ледяное дыхание. От этих дуновений мороз шёл по коже. Иногда что-то холодное и влажное касалось её босых ног, заставляя каждый раз вздрагивать. Потом девушка нащупала ступеньки, ведущие наверх, поднялась по ним и уперлась вытянутыми руками в тяжёлую деревянную дверь. Толкнув её... Лера переступила высокий порог и вдруг оказалась на свежем воздухе. Она выбралась из какого-то темного и затхлого помещения. Ветер откинул за спину ее волосы, вокруг пахло солью и сырой рыбой. Это был корабль, какие ей доводилось видеть только в старых приключенческих кинофильмах о похождениях каких-нибудь гордемаринов. Девушка стояла на просторной деревянной палубе, покрытой странными темными пятнами. Над ее головой Хлопали на ветру паруса. Лера взглянула наверх и застыла. Паруса на мачтах корабля были разорваны в клочья, не туго натянутые полотна, а жалкие полуистлевшие тряпки. Канаты провисли или порвались, и теперь болтались на ветру, мачты обломались. Похоже, корабль пережил ужасный шторм или что-то вроде того. На капитанском мостике вращался туда-сюда большой темный штурвал. перекладенный мачт, Столбики перил и трапов покрывала жуткого вида белёсая плесень. Их увивали странные растения, чьи длинные побеги, казалось, пробиваются из чрева корабля прямо сквозь прогнившие доски палубы. Лера с замирающим сердцем огляделась по сторонам, надеясь увидеть хоть кого-то из команды этого странного судна. Но вокруг не было ни единой живой души. Корабль вдруг сильно качнула, и девушка едва не упала. Ноги сами понесли её вперёд, и она ударилась о борт судна. Тут, вслед за ней, из трюма, откуда она только что вышла, появилось что-то. Обернувшись, Лера увидела нечто без лица почти двухметрового роста, чёрный силуэт, вокруг которого клубилась непроницаемая тьма. Это был не силуэт человека, а жуткая тень чего-то ужасного, неописуемого, чего-то, что просто не должно было существовать в этом мире. В клубящейся темной дымке шевелилось скопление блестящих черных щупалец. Они хлестали по сторонам, словно множество кожаных плетей, будто ощупывая пространство вокруг себя. Тварь медленно двинулась к пораженной девушке. Лера громко завопила от ужаса и проснулась, едва не скатившись с кровати. Сердце ее колотилось так, будто готово было выскочить из груди, волосы взмокли от пота. Лера не сразу поняла, где находится. Такой ужас, да еще настолько реалистично, снился ей первый раз в жизни. И хотелось надеяться, что в последний. «Вот вам и первый сон на новом месте», А ещё говорят, что эти сны — вещи, дескать, предсказывают будущее. Нет уж, спасибо, не нужно ей такого будущего. Немного успокоившись, Лера взглянула на настенные часы. До прихода Светки оставалось всего ничего. Она едва успела причесать всё ещё влажные волосы, как подруга постучала в окно спальни. Лера, которая всё ещё находилась под впечатлением сна, чуть не вскрикнула. — Ну что, готова? — с улыбкой спросила Светка, стоя на балконе. «Готово», — кивнула Лера, переводя дух. Но образ, перебирающий щупальцами ужасной чёрной твари, всё ещё стоял у неё перед глазами.